Глава седьмая. Гуннер, который стал угонщиком машин. Ближе к вечеру заморосила. Мелкие серые брызги превращаются в полоски на стекле. Трава на пастбище тяжело поникла. Хедвик прижимает к носу повязку со звездами. Она пахнет персиком, прямо как те самые кудряшки. Вообще это довольно необычно, когда от тебя пахнет персиком, разве нет? От кого попало персиком, не пахнет. Хедвиг зарывается лицом в свой рукав и нюхает. От нее ничем не пахнет, ничем особенным. Хедвиг надевает повязку на голову и встает перед зеркалом. На нее смотрит темноволосое растрепанное существо. Существо морщит нос. Что-то не так. На голове Ульи повязка выглядела как-то естественнее. Что делать с челкой? Оставить снизу или выпустить сверху? Или зачесать назад? Хедвиг вздыхает и падает на кровать. Глупо было брать эту повязку. В школе ее не поносишь. Если надеть дома, мама спросит, где она ее взяла, и заставит вернуть. А нарядиться и сидеть одной в своей комнате от этого мало радости. Ведь смысл в том, чтобы ее увидели другие и подумали: вау. Конечно, лучше всего, если ее увидит Ульи и обалдеет прямо на месте. В каком-то смысле будет приятно, что он позавидует чему-то, что есть у Хедвиг. Только это, конечно, невозможно. Ведь повязка его... А、завидовать самому себе как-то странно. Можно ее приберечь и достать через много лет, когда Хедвиг станет совсем большая. К этому времени Ульи уже, наверное, забудет, что это его повязка, и увидев ее на Хедвиг, ахнет и позеленеет от зависти. Комноту стучат. Хедвиг срывает повязку с головы и прячет за спину. Дверь со скрипом открывается. Что ты делаешь? спрашивает мама. Ничего. Какая ты растрепанная. Угу. Мама покашливает. Как в школе? Хорошо. Как новый учитель? Ну так. Ясно. Мама медлит. А новый ученик пришел? Да. Девочка? Нет. Мальчик. Хедвиг вздыхает. Ну и как он? Спрашивает мама, которая кажется и сама успела сообразить, что если новый ученик не девочка, то он может быть только мальчиком. Чокнутый, чокнутый. Как это? Мерзкий. Да что ты говоришь? Мама покусывает ноготь большого пальца. Когда в класс приходит новенький, очень важно встретить его подобрано, ты же знаешь, да? Спрашивает она. Да, но если он чокнутый. Повисает пауза. «Ты что-то прячешь за спиной?» «Да». «Что?» «Руки». «Можешь выйти, пожалуйста?» Хедвик хочется только одного, чтобы всякие мамы не совали свой нос куда не следует, не садились на край кровати и не гладили ее по голове и не сюсюкали. Мама смотрит на Хедвик, гладит по голове. «Когда я была маленькая, к нам в школу тоже однажды пришел новый мальчик. Гуннар». Очень интересно. Я училась во втором, а он пришел, кажется, в четвертый. В нем не было ничего особенного. Выглядел он вполне обычно. Но только потому, что он был новенький, его стали дразнить одноклассники и некоторые старшие дети. Ясно. Серьезно, почти торжественно мама продолжает свой рассказ. Гунннер этот был парень непромах. Хорошо учился и все такое. Он был большой выдумщик. И частенько таскал яблоки у школьного завхода. Он клал их между двумя досками, вставал сверху и подпрыгивал. Так у него на обед было яблочное пюре, пока все остальные давились слипшейся кашей. Но со временем школьные задиры стали донимать его все сильнее, и Гунннер устал от школы. Он начал приносить учительнице записки, записки, которые якобы писал его папа. В них сообщалось, например, что Гунннер едет с нами в Алинксос. вернется послезавтра. Или Гуннар помогает мне красить забор до конца недели, в школу не придет. Но писал эти записки сам Гуннар на папиной пишущей машинке. Так он прогуливал день за днем и скоро совсем отстал. А однажды ему даже влетело от завхоза, потому что тот застукал его с яблоками. А потом, говорит мама и делает театральную паузу, потом мы узнали. что он стал угонять машины и продавать их в Германию. В четвертом классе? Нет. Я имею в виду, когда вырос. Но я хочу сказать тебе, что если бы этого Гуннера не дразнили, то, возможно, сегодня он бы работал в банке директором. Подумаешь? Мне все равно. Мама делает строгий вид. Она встает. А мне нет. И я хочу, чтобы ты обращалась с этим мальчиком по-доброму. Нехорошо говорить про человека, который только что пришел в твою школу, мерзкий. Она идет к двери, но с порога оборачивается. «У тебя там за спиной какая-то глупость?» Кедвик не знает, что ответить. «Глупость? Или что-то красивое?» «Непонятно». «Так, кое-что со звездочками». «Ничего, выйди, пожалуйста». «Да, конечно». И мама исчезает на тоненьких бесшумных ножках. Хедвиг вздыхает. Повязка в руках намокла от пота и помялась. Хедвиг встает и запихивает ее поглубже в шкаф под брюки со стрелками, которые она не носит. Но через пятьдесят лет, уж будьте уверены, и она ее достанет. Через пятьдесят лет Ули не вспомнит про свою повязку и вообще к тому времени он будет сидеть в тюрьме за все тачки, которые угнал. Хедвиг опять ложится. Капли за окном крупнее. Скоро они уже во всю барабанят по стеклу. Приятно так лежать и знать, что на улице мокро, холодно и промозгло, а ты лежишь сухой и теплый в своей кровати, которая пахнет совершенно обычно.